Луи де Рувра де Сен-Симон, великий поклонник Людовика XIII, сделавшего его отца герцогом, пишет: Любое из великих деяний, которые совершались тогда, происходило только после того, как было обсуждено королём с Ришелье в самой глубокой тайне. А Вольтер, отмечая всемогущество кардинала, делает заключение: ему не хватало только короны. Королевское же семейство оставалось враждебным к Дюршелье. Анна Австрийская терпеть не могла ироничного министра, который лишил её какого-либо влияния на государственные дела. Со своей стороны, как пишет Франсуа Блюш, Если красота Анны Австрийской и волновала его, и его отношения с ней чаще всего заключались в том, чтобы умаслить её в попытках шпионيت за ней, в постоянном стремлении отвлечь её от тоски по испанскому прошлому и сделать большей француженкой. То есть в основном это была политика. Даже королева мать почувствовала, что прежний её помощник стоит у неё на пути и вскоре стала самым серьезным его противником. Биограф Марии Медичи, Мишель Кармуна, называет это великим разрывом. Об отношениях Ришелье и Марии Медичи стоит, пожалуй, рассказать особо. Сам кардинал писал. «Я ее ставленник. Это она возвысила меня, открыла путь к власти, даровала мне аббатство и бенефиции, благодаря которым из бедности я шагнул в богатство. А она убеждена, что всем я обязан ей, что она вправе требовать от меня абсолютного повиновения и что у меня не может быть иной воли, кроме её собственной. Она не в состоянии понять, что с того самого дня, когда она поставила меня у штурвала корабля, я стал ответственен только перед Господом Богом и королём. Душой и умом она тяготеет исключительно к исключительной католической политике. Для неё безразлично, что Франция была бы унижена. Она не может примириться с тем, что сражаясь с протестантизмом внутри страны, я в то же время поддерживаю союз с ним за её пределами. У неё претензии женщины и матери. Я помешал ей передать моль синьору Гастону Орлеанскому, который увы, возможно, унаследует трон, право на управление Бургундией и Шампанью. Я не могу допустить, чтобы охрана наших границ попала в столь слабые руки. Она считает меня врагом её дочерей на том основании, что одну из них я выдал замуж за протестантского государя Карла I английского, а с мужьями двух других королём Испании и герцогом Савойским. «Нахожусь в состоянии войны. Все разделяет нас, и это навсегда. Будущее зависит только от воли короля». В двух последних фразах заключен главный смысл происходившего. С одной, впрочем, оговоркой. Всю свою жизнь кардинал будет заботиться о том, чтобы его собственная воля выглядела как королевская воля, от которой зависит будущее. История Гиша Синан-Ногаре Напоминая об убийстве Кончины Кончини из сылки Марии Медичи в Блуа, поясняет. Это первый и последний случай, когда королева-мать была наказана за отправление регентства. И уникальный пример в истории, ведь Мария не смирилась со своим поражением. Конечно, сын жестоко покарал её, лишив права присутствовать в совете, который всегда признавал её за королевой матерью. Также впервые Регенс отстранялась от власти путём государственного переворота. Сначала она выказывала себя смиренной и покорной, но затем поддалась на ущеяние Ришелье, который надеялся с её помощью вернуть себе место в королевском совете. Её друзья из числа представителей самых знатных французских семейств подняли войска и организовали заговор с целью возвращения Марии в Париж. Людовик XIII выслал верную ему воинские части для блокады Блуа. Королева-мать расхрабрилась и впредь утвердилась в роли мятежницы. Перейдя от угроз к делу, она сбежала из Блуа и овладела Ангулемом. Казалось, она готовит гражданскую войну, и король, сделав необходимые приготовления, выступил на Ангулем. Королева подчинилась. Король простил её. Но примирение не принесло Марии желаемого удовлетворения. Её так и не допустили в совет. При сложившихся обстоятельствах она отказалась возвращаться в Париж, собрала своих друзей и вторично взбунтовалась. В публичном манифесте она предложила свою кандидатуру на власть. Затем, пока принцы вели подготовительную работу в провинции, подняла войска. Всё было готово к тому, чтобы идти на Париж. Людовик перешел в наступление, и приверженцы его матери потерпели поражение в битве при Пон-де-Се 7 августа 1620 года. Последовало новое примирение. В совет ее так и не допустили, зато позволили вернуться в Париж. Там, к собственному удовлетворению, ей удалось в 1622 году добиться у короля незначительной роли для себя. Это была первая брешь, через которую она надеялась, а вместе с ней и Ришелье быстро ворваться во власть. И действительно, в 1624 году она добилась введения в совет Ришелье, то есть, как она очень наивно полагала, себя самой. Когда Ришелье сделался главой совета, она расценила это как собственный триумф. Но Ришелье Возвысица, которому помогла королева-мать ради удовлетворения своих амбиций, сделался слугой короля душой и телом. Мария чувствовала себя одураченной и хотела только одного добиться смещения Ришелье. По словам Жанна Крестьяна Птифиса, число врагов кардинала росло с каждым днём. Кардинал де Ришелье отвечал на все бросаемые ему вызовы мастерски, То есть он жестоко их подавлял. Да и во всех других своих начинаниях кардинал всегда добивался полного успеха. В 1628 году в частности у гугенотов была отнята крепость Ларушель много десятилетий считавшиеся оплотом их могущества. Таким образом, был навсегда положен конец сепаратистским устремлениям протестантского меньшинства и его мечтам о создании собственной, независимой от короля республики. Свидетель этих событий Франсуа де Ла Рашфуко пишет... Все, кто не покорялись его желаниям, навлекали на себя его ненависть, а чтобы возвысить своих ставленников и сгубить врагов, любые средства были для него хороши. И действительно, в борьбе со своими врагами кардинал не брезговал ничем. Доносы, шпионства, грубые подлоги, неслыханное прежде коварство – все шло в ход. Множество блестящих представителей французской аристократии кончили в те годы жизнь на эшафоте, и все их мольбы перед королем о помиловании остались без ответа. В числе погибших можно назвать маршала Жанна-Батиста Дорнано, умер в тюрьме в 1626 году, Александр де Бурбона, Шевале де Вандома, умер в тюрьме в 1629 году, маршала Луи де Марьяка, обезглавлен в 1632 году, его брата Мишеля де Марьяка, советника парламента, умер в тюрьме в 1632 году и многих других. Это дало повод все тому же Франсуа де Ля Рашфуко сделать вывод. Столько пролитой крови, и столько исковерканных судеб сделали правление кардинала Ришелье ненавистным для всех. Биограф Ришелье Франсуа Блюш категорически не согласен с такой трактовкой и объясняет подобные отношения к кардиналу следующим образом. Воспоминание о государственных узниках тянет за собой вопрос о взаимном влиянии и ответственности короля и кардинала, кардинала и короля. Были ведь и королевские узники, осуждённые и ожидавшие помилования или сосланные, но в глазах современников все они были жертвами ужасного Решелье. Историк Луи Батифоль считает, что происходило так не случайно. И это была сознательная тактика Людовика XIII, который делал вид или заставлял верить в то, что единственным виновником был Решелье.